Войсковой писарь Выговский и брат последнего Данила. Жена Богдана Анна и его дочь Екатерина, жена Данила Выговского, разносили пищу и тоже сидели за столом. Последняя встреча московских посланников с Гетманом состоялась 13 июня. Богдан торжественно объявил, что как он сам, так и все жители Малой России нерушимо привязаны к царской высокой руке. Акты Юго-Западной России, том 3, страница 575. После этого он выразил свои сомнения в том, что поляки захотят избрать царя преемником короля Яна Казимира, и предложил свое посредничество между Москвой и Швецией. Это предложение явилось последним, дипломатическим шагом Богдана Хмельницкого в его отношениях с царем Алексеем Михайловичем. Это, возможно, привело бы к более тесной координации политики царя и Гетмана, но этому помешала смерть Богдана 27 июля 1667 года. Третье. Реванш Польши. Годяческое соглашение. 1658 год. Главка 1. После смерти Богдана Хмельницкого на Украине начались неурядицы. Пока Гетман был жив, он считался бесспорным лидером всеми казаками, и старшинами, и рядовыми. Во время бунтов в лагере Ждановича и Юрия Хмельницкого Казаки обвиняли в своих тяготах старшин, но никогда лично Богдана. Хотя внешняя политика Богдана во многих случаях отличалась от той, что проводил царь, преданность казацкой армии царю оставалась краеугольным камнем в политических планах Хмельницкого, вплоть до самой его смерти. Он так прямо и сказал польскому эмиссару Станиславу Беневскому в июне 1600 года Со смертью Богдана выявились внутренние противоречия в казацком войске. В их основе лежало различное отношение к Москве старшин и рядовых казаков. Хотя аристократическая группа среди старшины приняла царский протекторат над Украиной, это было для них не более чем удачным ходом в политической игре. Они использовали зависимость от царского покровительства над Украиной в своих последующих торгах с Польшей, чтобы обеспечить себе более привлекательные условия в качестве цены за их возвращение в вассальную зависимость от короля. Вопреки подобному отношению, огромное количество рядовых казаков, особенно тех, кто победнее черных, питали отвращение к самой возможности возвращения под власть Польши и видели в царе защиту от оскорблений со стороны старшин. Именно запорожский Кош стал центром оппозиции Черни по отношению к политике старшин. Незадолго до смерти Богдану удалось устроить избрание своего сына в качестве преемника. В то время старшины вынуждены были склониться перед престижем Богдана и согласиться на эту кандидатуру. Костомаров, Хмельницкий, том 3, страницы 252-255. Однако, как только Богдан умер, оппозиция старшин по отношению к Юрию усилилась. Юрий был младшим сыном, болезненным мальчиком, к тому же еще и эпилептиком. Кто-то должен был стать регентом, по крайней мере, пока он не повзрослеет. Войсковой писарь Иван Выговский, ближайший помощник Богдана в последние годы его правления, особенно в вопросах внешней политики, взял на себя управление государством от имени Юрия. Об Иване Выговском и его политике смотрите Соловьев, том 2, глава 1, Костомаров, гетманство Выговского, Грушевский, том 10, глава 3, лыпынский украина на переломе дорошенко том 2 страницы 55 68 греков из истории страницы 315.